Хайтов действительно было много. Внизу в долине ручья копошилось не меньше пару сотен созданий хайтаны. В основном здесь были раксы и трилы, но между ними сновало десятка-полтора бочкообразных расшибателей стен. Млиш не знал, как называются эти существа, и земляне величали их амбалами, кинконгами, быками и другими подобными прозвищами. В этих краях до сих пор видели их всего один раз, при осаде большого поселка. Эти ходячие шкафы тогда с легкостью прорубали ходы в деревянных стенах. Вспомнив это, Олег нахмурился. Единственная крепость на правом берегу – это поселок Островитен. Если хайты притащили амбалов для преодолевания стен, надо готовиться к неприятностям. Кроме того... Олег понял, почему не заметил лагерь хайтов и их корабли. Как раз напротив устья ручья тянулся длинный лесистый остров, окруженный коварными мелями. Варяк обогнул его стороной. Очевидно, и хайты его не увидели. С другого берега их и подавно не разглядеть. Там как раз протянулись глухие плавни. Люди туда никогда не заглядывали. Кислый торжествующе обернулся коллегу: «Я же говорил!» «Эх, вы не верили!» Олег, вжимаясь в траву, чуть раздвинул стебли, взглянул вниз, хотел присвистнуть, но передумал и шепотом произнес. «Ну, не так уж их и много, но порядочно. А что это они там делают?» Не внимался кислый. «Вроде как ямы копают. Может, хоронят кого-то или клад зарыть приплыли?» «Уходим отсюда!» – скомандовал Олег пока нас не похоронили. Ползком уходим. Если у них дозорные на холмах, то заметить могут. Доползем до тех деревьев, а там бегом до поселка». «Меня уже запарило туда-сюда бегать», — чуть не хныча заявил Лом. «Третий раз уже за день ноги отваливаются. Можешь с ними остаться. И заодно кислого тоже с собой оставь, а я побежал». Тут четыре часа ходу, сам не пойму, как вы целую ночь убили на это. Так мы не местные, дороги не знали, оправдался Кислый и с интересом добавил. Глянь, еще один корабль к ним подходит. Олег опять припал к своей амбразуре и опять чуть не присвистнул. Кислый оказался прав лишь наполовину. К лагерю Хайтов и правда приближался корабль. Но вот к Хайтане он не имел ни малейшего отношения. «Это купцы с юга. Я думал, они вниз вернулись, а они, идиоты, поперлись к Сумалиду. Прав был Добрыня, мозгов у них нет». «Хана им!» – невозмутимо констатировал Кислый. Хайты не спали и тоже заметили добычу. В три потока заструились воинские отряды, загружаясь в корабли. Не прошло и пару минут, как первый уже отчалил, направляясь на перехват. Купцы вели себя, как на лодочной прогулке в центральном городском парке и ухом не повели. Спали их наблюдатели или нет, но противника они рассмотрели слишком поздно. Донесся тревожный звон судового гонга, на палубе закипела суматоха. Рулевые поспешно пытались развернуть корабль, Остальные суетливо стягивали мешающие парусы и садились за весла. Кто знает, может и успели бы. Галера все же побыстроходнее хайтанских коры. Но не повезло. Зря пошли в путь без местного лоцмана, да еще и держались возле берега. Судно накренилось на левый борт, с разгона налетев на песчаную мель. Засело серьезно. Несмотря на отчаянные попытки экипажа оттолкнуться назад, Корабль даже не шевелился. В принципе, засели не страшно. Час работы и освободятся, но враг этого часа, естественно, не даст. Олег внимательно проследил за коротким абордажным боем и понял, что с этими купцами островитяне больше торговать не смогут. Может, они и глупы, но дрались как волки. там не пришлось обременять себя пленными. «Отмороженные пацаны!» констатировал Лом, я бы на их месте сдался. «Я тоже», – кивнул Кислый, – «этих гадов сто раз больше». Олег покачал головой, «нет, не в сто, но все равно много. Хватит трепаться, уползаем».